Съездом мы из-за этого поссорились. В сентябре она соглашалась, а теперь нет. Мне казалось, что она нарушает какое-то свое обещание. Я очень злился. Я сказал ей, что она меня не любит. Она уверяла, что любит. Тогда спрашивал я, в чем же дело? «Не потому, что я боюсь, и не потому, что я тебя не люблю. Да не же, я люблю тебя, Джеки, люблю», — говорила она, — «И не потому, что я гадкой недотрога, это потому, что ты такой человек, Джекки». «Но еще бы», — поясничал я. «Ты хочешь сказать, что не веришь мне, боишься, что я на тебе не женюсь, и ты будешь опозорена?» «Я знаю, что ты на мне женишься», — говорила она. «Но такой уж ты человек». Объяснять она ничего не хотела, и мы страшно поругались, и я вернулся в университет форменным неврастеником. Месяца она мне не писала. Две недели я выдерживал характер, а потом сталкается. Тогда переписка возобновилась, и где-то в главной бухгалтерии Вселенной кто-то каждый день нажимал красную кнопку кассы, и в кредит Грозбуха заносились красные цифры. В июне она на несколько дней приехала в Лендинг, но губернатор прихварывал, и скоро врачи спровадили его в Ман. подальше от жары. Он взял с собой Анну. перед отъездом все шло как на Рождество, а не как прошлым летом, даже хуже, чем на Рождество, потому что я закончил общий курс и мне пора было поступать на юридический. У нас произошла по этому поводу ссора. Да по этому ли поводу? Она мне что-то сказала насчет юриспруденции, а я вспылил. Мы помирились. письменно через полтора месяца после ее отъезда переписка возобновилась красные циферки снова запестрели в небесном грозбухе как кровавые птичьи следы а я валялся в доме судьи Ирвина и читал книжки по истории Америки не для экзамена и не по обязанности а потому что подо мной проломилась хрупкая корка настоящего я почувствовал на щеколотках хватку зубучих песков прошлого осенью, когда Анна вернулась с отцом, чтобы через неделю отправиться в какой-то аристократический колледж в Виргинии, мы проводили с ней много времени на берегу и в машине, прилежно повторяя знакомые тела движения. Она как птица слетала с вышки в воду. Она лежала у меня в объятиях при лунном свете, когда светила луна. Но все было не то. И, во-первых, неприятный эпизод с поцелуем, когда мы встретились с ней во второй или в третий раз, она поцеловала меня совсем по-новому, как не целовала никогда, и сделала это не в порядке пробы или опыта, как прошлым летом она просто, что называется, поддалась по рыбу. Я сразу понял, что ее обучал летом в Мэне какой-то мужчина, какой-то паршивый курортник в белых фланелевых брюках. Я сказал: "Я знаю, она с кем-то крутила в Мэне". Она не отпиралась ни секунды и, ответив самым хладнокровным тоном «да», спросила «откуда я знаю?». Я объяснил. Тогда она протянула «а, конечно». Я пришел в ярость и отодвинулся от нее. До этого она обнимала меня за шею. Она спокойно посмотрела на меня и сказала «Джек, я целовалась в Мэне. Он был славный мальчик, Джек. Мне он очень нравился, мне с ним было весело, но я не любила его». Мы с тобой тогда поссорились. Я вдруг решила, что жизнь для меня вроде кончилась и у нас больше ничего не будет. А то я бы с ним не целовалась. Мне даже хотелось в него влюбиться. Ах, Джеки, тут была такая пустота, такая громадная пустота, и просто душно положила руку на сердце. Но я не могла, не могла в него влюбиться и перестала целоваться с ним еще до того, как мы помирились. Она наклонилась ко мне. и взяла меня за руку. «Мы же с тобой помирились, правда?» И с коротким грудным смешком спросила. «Ведь правда, Джекки, правда? И я опять такая счастливая?» «Ага», — сказал я, — «помирились». «А ты счастливый?» — спросила она. «Конечно», — ответил я, и был настолько счастлив, насколько, видимо, этого заслуживал. Но червячок сидел во мне, Он притаился где-то в темной глубине сознания, хотя я и забыл о нем. А в следующий вечер, когда она не поцеловала меня по-новому, червячок зашевелился, и в следующий вечер опять. От того, что она не целовала меня по-новому, я бесился еще больше, поэтому я поцеловал ее как тот курортник. Она сразу же от меня отстранилась и сказала очень тихо: «Я знаю, почему ты так сделал». Тебе же это написано.